театральное искусство. Художественные натуры вообще отличаются особой способностью внутренне сосредоточиваться на чувственных образах, проходящих перед их внутренним взором, и поэтому нередко их состояние определяется не окружающей реальной обстановкой, а ситуациями, связанными с воображаемыми образами, с которыми они бессознательно себя идентифицируют. Гёте горько плачет когда представляет себе сцену свидания в офигении. А Авертери говорит, что писал подобную лунатику в каком-то забытии и внутреннем жаре, не отличая поэтическое от действительного, и боялся перечитать свой роман, чтобы снова не впасть в то патологическое состояние, в каком он его писал. Бальзак плачет от волнения, когда работает над Лилией долины а создавая отца Грио, объят воспоминаниями и чувством ужаса, которые терзают его десять дней подряд. Флобер, описывая нервный припадок Эммы Бавари, так переживает его сам, что вынужден открыть окно, чтобы успокоиться. Голова у него как в тумане, он дрожит от возбуждения. Когда же он описывает сцену отравления своей героини, то ощущает во рту вкус мошьяка, чувствует, что отравился, и ему становится плохо. В ходе исторического развития человечеством накоплен огромный эмпирический опыт использования действенной роли чувственных образов именно в целях активного управления состоянием психики. Как будет показано далее, и гипноз, и аутогенные тренировки, и все другие методы самопрограммирования личности в качестве основной составляющей содержат приемы манипулирования чувственными образами. Особенность человеческой психики именно в том и состоит, что она может отвлечься от реальной действительности и руководствоваться актуализированным образом, символом, идеей, убеждением. И можно с уверенностью утверждать, что сила психики в этот момент становится равной силе и величию захватившего ее образа. Глава третья. Состояние человека. Мы еще толком не знаем даже, почему человек смеется. Лишь человек и никто другой. Паруер Севак. Человеческая жизнь — непрерывный цепь состояний, постоянно сменяющих друг друга, в принципе повторяющихся, но никогда полностью не совпадающих одно с другим. Для того, чтобы дать характеристику состояния человека, воспользуемся упрощенной аналогией. Представим себе, что каждый час бытия человека отмечается на какой-то достаточно длинной нити нанизыванием бусинки определенной окраски с учетом следующих условий. Состояние бодрствования обозначается белым цветом, сон черным а переходные состояния от бодрствования ко сну и наоборот серым цветом различной интенсивности Допустим далее что настроение и переживание в зависимости от их силы придают бусинки различные оттенки красного цвета волевое напряжение желтого интеллектуальное синего физическое здоровье зеленого Тогда каждая бусинка будет иметь весьма своеобразный цвет, который практически не повторяется в течение суток. А поскольку каждые сутки, общее самочувствие и другие компоненты психических явлений у человека меняются, все 24 бусинки последующих суток также будут отличаться по своей окраске от предыдущих. Короче говоря, В течение всей жизни человека его состояние практически не повторяется. С развитием психологической науки состояние человека все чаще оказываются в поле зрения исследователей. Да это и понятно, ведь именно в конкретных состояниях находит свое законченное проявление жизненная и трудовая активность людей. Психолог Левитов определяет психическое состояние как целостную характеристику психической деятельности за определенный период времени. Другой советский психолог Месищев